«Хорошо еще, что такие звери не летают», — промолвил Джо. «Это все-таки выигрыш для нас». «Взгляните-ка», — продолжал Фергюсон, «на эти разоренные поселения, на хижины. Это ведь все их рук дело. Там, где были возделаны и цветущие поля, теперь полнейшие запустения». «Ну, им нас не догнать», — заметил Кеннеди.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 «Давно бы мы потеряли из виду этих бандитов. Теперь эти плуты не особенно-то спешат», — заметил Дзо. «Они не утруждают себя и едут рысцой, словно на прогулке. Ведь мы от них на расстоянии ружейного выстрела. Уж позабавился бы я. Стал бы вышибать их из седла одного за другим», — заявил охотник. «Так-то так». -то так.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 Через четверть часа Виктория была меньше, чем в ста пятидесяти футах от земли, но, к счастью, ветер несколько усилился, и всадники неслись вовсю прыть, и вскоре прогремел залп из их мушкетов. «Не попали до воскликнул Джо. «Но, кажется, следует держать этих негодяев на приличном расстоянии», — добавил он, и, целясь в скачущего впереди всадника, выстрелил. Тот скатился с лошади.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 Что же именно, спросил Кеннеди, у которого в голове мелькнула страшная мысль, что его друг сошел с ума. Корзину, ответил Фергюсон. А сами уцепимся за сетку и так, держась за нее, достигнем Сенегала. Ускорей же, скорей за дело. Отважные люди без колебания ухватились